Поздняя осень, выпал снег, позвонили родители и сказали, приезжай, надо кабанчика зарезать, потому что всю живность в нашей семье обычно резал я. Петуха зарубить или поросенка разделать, как в эти ближайшие выходные, я. Прям как штатный палач. Все остальные боялись крови и жалели домашних животных, а мне было все равно, крови не боялся, жалости не проявлял. С родителями договорился, но замотался по работе, забегался и только накануне вспомнил, что забыл наточить ножи. Хороший набор самодельных ножей для свежевания туши. Набор-то хороший, но тупой на данный момент. А сегодня пятница. А завтра с утра ехать в деревню. Позвонил знакомому с работы, живущему в соседнем подъезде, который носил старинное русское имя Кузьма, хотя и был по национальности татарином его все звали по имени-отчеству – Кузьма Андреевич, по фамилии Кузнецов. Работал он, однако, не кузнецом, а шлифовальщиком, и дома имел полный набор всяких инструментов и материалов для заточки ножей. Кузьма Андреевич был компанейским мужиком среднего роста, с круглой физиономией и русыми волосами. Всегда спокойный, с непроницаемым лицом. У него очень хорошо получалось рассказывать анекдоты в компании. Когда все уже по полу катаются, держась за животы, а Кузьма с невозмутимым видом очередную байку травит. Пришел я почти в десять часов вечера к Кузьме. С собой притащил маленькую бутылку виски. Кузьма проводил меня на кухню, состряпал закуску, и мы выпили по одной. Потом он отодвинул стакан, сел на табурет, стоящий за холодильником, и принялся точить мои ножи. Параллельно трепясь со мной за жизнь. Сидим. Кузьма точит ножи. Я потихоньку попиваю свой же виски. Кухня метров двенадцать. Да еще и жара стоит, отопительный сезон начался. А мы тут еще и накатили. Кузьма снял рубашку, остался по пояс голый. Сидит ножиком, вжик-вжик. Я глянул, а у него на груди татуировка. Красивая, цветная. Огромный орел на всю грудь. Крылья до плеч. Голова с клювом на левую грудь склонилась, а в когтях у орла мужчина, почти голый, в одних семейных трусах, и трусы эти в горошек, в красный. Я аж поперхнулся виски, когда эти трусы на пузе у Кузьмы увидел. Кузьма Андреевич, говорю, а чего это такая странная татуировка? Орел очень красивый, а вот детали туалета у мужчины какие-то странные». «Да, это я по молодости в семнадцать лет наколол», — не прерывая работу, сказал Кузьма. «Глупый был. У нас во дворе жил классный кольщик. Он мне и набил орла с мужиком. А в трусах это потому, что по легенде». «По какой легенде, не понял я?» «Да во дворе легенда была. Я ее уже точно не помню. Там какая-то баба изменила мужу. И тот то ли сам орла превратился, то ли нашел это чудо природы. В общем. Прилетел орел, бабу заклевал до смерти, а мужика, который с ней был, унес куда-то и сбросил в пропасть. Бред, не выдержал я. Бред, согласился Кузьма. Но, сам понимаешь, опасный возраст. В голове черт знает, что происходит. Да и сам рисунок, по большому счету, красивый получился. Вот с трусами, да, не очень красиво. Но Кольчик объяснил, что такие трусы у подлецов, которые чужих жен совращают. Ну, я и оставил. А потом забить штанами или другим цветом не сдавался я. А потом я от супа обещал, что больше ни сантиметра не набью, ответил Кузьма, откладывая в сторону очередной наточенный нож. Он когда это произведение в бане увидел, чуть не убил меня. Я не выдержал и рассмеялся, представив Кузьму и его отца. Кузьма покосился на меня, но также невозмутимо продолжил свое дело. Врикжик. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Жена моя татуировку не любит. После минутной паузы продолжил он: прям корежит ее от этого орла. А про трусы я от нее чего только не наслушался. Кузьма отложил наточенный нож и взял в руки тесак. Тот служил для перерубания костей и вида был устрашающего. Сделан он был из рессоры, тридцать сантиметров в длину. Черная бонитовая рукоятка, Кузьма напильником заровнял зазубренный на лезвие и принялся затачивать тесак на специальном круге. Я налил в два стаканчика виски, нарезал лимон. Кузьма на минуточку отвлекся от работы, ловким движением опрокинул в себя горячительное, прополоскал им во рту и проглотил. Лимон понюхал, но есть не стал. Отложил на тарелочку. Взялся за тесак. Вжик-вжик. В это время в прихожей раздался шум открываемой двери. «Поменешь, черта!» — едва слышно пробормотал Кузьма Андреевич. В кухню вошла супруга Кузьмы, Инна, маленькая, ярко раскрашенная блондинка. Здравствуйте, с порога отозвалась она и, оглядев кухню, добавила. «Чего это вы тут делаете, мужики?» Орудие пыток готовим!» — пошутил я. «Каких пыток?» Недоуменно уставилась она сынно, переводя взгляд с открытой бутылки виски на разложенные на табуретке свеже наточенные ножи. — Таких, — туманно ответил я. Жик-жик. тесак поворачивался над кругом то одной, то другой стороной. Кузьма поднял голову, почесал рукояткой тезака-переносицу, встал. Орел на его груди расправил крылья. — Кузнецов, ты чего? — прошептала Инна, попятившись к двери. — «Сама расскажешь или как?» — спокойно спросил ее Кузьма. «Лучше сознайся, поддержал я шутку приятеля. «Он и так все знает». При этом я огромным усилием воли старался не засмеяться. Виски приятно бродили в голове и желудке, делая жизнь веселой и бесшабашной. Но и не так не казалось. Она побледнела, уперлась спиной в закрытую дверь кухни и вдруг медленно села на пол. «Я больше не буду», — срывающимся голосом начала она. «Я все скажу. Только не надо ничего делать. Убери, пожалуйста, ножи, Кузя!» Кузьма посмотрел на супругу, сел, взял в руки тесак и возобновил прерванное. Вжик-вжик. А Инна продолжала. «Я не хотела. Так получилось. Ты тогда на рыбалку в прошлом году уехал, а он зашел к нам. Ну и как-то так получилось, переспали. А потом он...» Регулярно стал захаживать. Я даже перестал дышать на какое-то время. Рвавшийся изнутри смех исчез. Я понял, что шутка перестала быть шуткой. Инка действительно все восприняла всерьез. И сейчас каялась при любодеянии. — Кто? — продолжая точить тесак, — спросил Кузьма. Вжик-вжик. — А, Вадик, тебе разве не сказал? Переведя на меня взгляд, спросила Инна. — А я тут при чем? — удивился я. Во рту мгновенно пересохло, и я сразу же налил себе виски. И тут же выпил, закинул в рот дольку лимона, полегчало. — Так это твой родственник, Володька Филиппов? Я закашлялся, подавившись лимоном. — Кто? — Володя, — заплакала Инна. — Я думала, он тебе растрепал все, а ты уже Кузнецову рассказал. — Я не в курсе всех этих дел, — заявил я, — сам первый раз слышу. Кузьма все так же невозмутимо продолжал точить тесак. Вжик-вжик. Лицо его было спокойным. Лишь орел на груди косил на нас, сынкой, недобрым взглядом. Наконец он остановился, потрогал лезвие большим пальцем, одобрительно щелкнул языком. — Я вообще-то не о Володьке спросить хотел, — начал он. — А с Сашкой я только три раза. Внезапно разрыдалась Инка, окончательно плюхнувшись на пол мягким местом. «Мы с ним всего месяц назад, всего три раза за это время!» «Какой Сашка?» – спросил я. «Еще один мой родственник?» «Нет!» – размазывая тушь по лицу, протянула Инна. «Соседнего подъезда мужчина. У него пудель красивый, и он с женой недавно развелся». И Инка разревелась в полный голос. «Я же разлил остатки виски в стаканы». Протянул Кузьме Андреевичу его, не чокаясь, синхронно выпили, крякнули. «Еще кто есть?» – осторожно поинтересовался Кузьма. «Нет», – сквозь слезы ответила Инка. «А тебе мало, что ли?» – Пробобнил я. «Не, достаточно», – ответил Кузьма и, повернувшись к жене. «Я спросить хотел, собственно, ты куда бутылку водки спрятала?» «На антресолях, в моих сапогах!» – прошелестела Инка. Плакать она уже перестала, только иногда икала. «Десять минут тебе собраться и сгинуть», – велел Инке Кузьма. «А куда?» – швыгнула носом Инка. «К маме, немного подумав», – сказал Кузьма. Инка кивнула, вскочила с пола и скрылась в недрах квартиры. Кузьма взял ножи с табурета, переложил их на стол. Затем забрался на этот табурет в коридоре и несколько минут шуршал где-то под потолком. Вернулся с двумя инкиными сапогами. В каждом сапоге было по бутылке водки. «Накатим?» — предложил. «Только немного, мне завтра поросенка резать», — отозвался я. «И это Кузьма Андреевич. Я не при делах, я не знал про Володьку». «Доверю», — разливая водку в стакан, и ответил Кузьма. «Выпили» заели остатками лимона и малосольными огурцами, обнаруженными в холодильнике. Хлопнула входная дверь. Инка ушла, догадался я. Да уж, пошутили, пряча водку в холодильник, протянул Кузьма. Десять лет брака, в течение десяти минут коту под хвост. Лучше бы я ничего не знал. Я встал, собрал ножи, поблагодарил Кузьму Андреевича за работу и ушел домой. Надо было выспаться перед поездкой к родителям, а он остался в пустой квартире.